Когда их провели обратно в корпус, Рип Ван Винколь на пороге камеры обернулся и опять кивнул Рубашову. Его глаза изменили выражение, теперь в них мерцали безнадежность и страх. Рубашов ждал какой-нибудь реплики, но старик-надзиратель захлопнул дверь. Как только охранник и надзиратель ушли, Рубашов бросился к левой стенке. Но Рип Ван Винколь ничего не передал ему и даже не откликнулся на его вызов. А 402-му не терпелось узнать малейшие подробности рубашовской прогулки. Он ведь видел Рубашова в окно. Его интересовало буквально все, как пахнет воздух, очень ли морозно. Встречался ли Рубашов в коридоре с заключенными, удалось ли ему поговорить с напарником. Рубашов терпеливо отвечал на вопросы, сравнивая себя с 402-м. Того никогда не выпускали из камеры. Он чувствовал какую-то странную виновность, потому что был привилегированным узником. Да и кроме всего прочего, он жалел На завтра и потом еще один раз, когда Рубашова водили на прогулку, его напарником был Рип Ван Винкель. Они бок о бок кружили по двору, не разговаривая друг с другом и кутаясь в одеяло. Рубашов отдавался потоку мыслей или внимательно разглядывал заключенных, или смотрел на зарешоченные окна. Рип ван Винкль, маленький, седой, с приветливой по-детски наивной улыбкой на заросшем серой щетиной лице, напевал свою извечную мелодию. До их совместной прогулки во дворе Они не обменялись ни единым словом, хотя Рубашов замечал, что охрана почти не следит за соблюдением инструкции, и другие заключенные постоянно разговаривают. Они глядели прямо перед собой и старались поменьше шевелить губами. Рубашов хорошо знал эту тюремную технику. В третий раз Рубашов захватил свою записную книжку и карандаш. Книжка торчала из левого кармана. Минут через десять напарник увидел ее, его глаза радостно вспыхнули.